Семён. И ты не поверишь. Винька задумчиво вертел ручку. Ручка была толстая, тяжёлая, в тёмно-бордовом, позолоченном корпусе, и ныла вила выскользнуть из Венькиных пальцев, шлёпнуться на горку бумаг или хуже того, в кружку с чаем. Ну, Но... Семён приоткрыл окно, вдруг повезёт, и в их комнатушке станет чуть прохладнее. Понимаешь, как тебе сказать? С одной стороны, конечно, Хрень полная. А с другой? С другой была перемазанная в крови ладонь Жукова и платок, кровью же пропитанный. И то, что кровотечение не останавливалось, хотя Семён даже за водой в соседний двор сбегал, потому как перепугался слегка. Мало ли, вдруг да окачурится, всё ж таки артист? Пожалуй, вот этому он и не поверил. Ну не тянул Жуков на артиста со своей обгоревшей, полуоблевшей шкурой. со взлохмаченными волосами, дурацкими потёртыми джинсами и бледно-зелёной рубахой, на которой кровь гляделась причудливым узором. А говорил Жуков убеждённо, и главное, спокойно, деловито так, будто доклад зачитывал, только носом время от времени хлюпал. А ручка-таки выскользнула и шлёпнулась на стол, покатилась и, стукнувшись о кружку, замерла. А ведь если оно и на самом деле так, то Винкины глаза вспыхнули азартом. Смотри, что мы знаем. Что Колягина была дамочкой крутованрава. Бабкино наследство пустило на то, чтобы заказать обидчиков матери, а это ещё виллами по воде. Ну, допустим, что так. Ну, согласись же, сходится. Семён согласился. Заплатила, заказ выполнили, но денег осталось мало, и тогда Винька поднялся и тут же сел на место, расхаживать в кабинете места не было. Тогда она нашла способ, куда эти деньги вложить, такой логичный способ. Она только что избавилась от людей, которые ей мешали и заплатила за это. А у других людей тоже есть желание избавиться. Вот, к примеру, от супруги, супруга, богатого дяди, главное, чтобы без явного криминала. Тогда она на пару с подружкой открывает пансионат. Идейку двигают со стрессом и покоям. А что? Купить любимому и дорогому родственничу путевку, пусть ездит, отдохнет, и вернувшись, вдруг помрет через месяц с другой. Кто свяжет эти события? Да никто. Знакомства не поощряются, люди друг с другом за жизнь не беседуют. Значит, нет риска, что номерочками телефонов обменяются, созвонятся и узнают, что милый сосед помер. Безопасно. Да и смерть, полагаю, естественная выглядит. Какой-нибудь сердечный приступ или там инсульт или еще что. Главное, если подозрений на криминал нет, кто ж копаться станет. А если еще и написано, что человек болел, то вообще все понятно: болел, болел и умер. Винка замолчала, обдумывая сказанное, и Семён с ним. Скользкая выходила история, грязная и фантастичная. Ладно, допустим, что так. Ну тогда как они это делают? Как? Венька опять скачил. Да как угодно. В чай отраву подливают, бельё постельное пропитывают. Ага, или бумагу туалетную. Семён, я серьёзно. Ну ведь получается же, и тогда всё понятно. Одна из подружек захотела выйти из игры, да только знала через щёр много. Отравить как всех её бы не вышло. Вот и пришлось другой способ искать. Ну а вторую убрали, чтобы следы замести. Может, она догадалась о чём-то или видела что-то, или, ну, к примеру, чтобы запутать, и по странному совпадению дамочки оказались сёстрами. Венька замотал головой, взмахнул руками, опрокинув кружку с чаем, и тот коричневым холодным уже морем потёк по столу, пропитывая бумаги, подбираясь к краю. Твою ж! Схватив тряпку, которой Машка протирала фикус, Венька торопливо принялся ликвидировать следы аварии. но говорить при этом не переставал. Во-первых, мы точно не знаем, сёстры они или нет. Ну а во-вторых, если сёстры, то тем понятнее, а вдруг бы покойница оставила сестре компромат. Она же её ненавидела. Э, нет. Винька за стол с тряпкой в руке. Про ненависть мы знаем только со слов Рященной. А если подумать то, если ненавидела, почему не убила, а? С ответом Семён не нашёлся. Всё окончательно запуталось, и от этого было грустно. Даже лёгкий порыв свежего ветра, принёсший долгожданную прохладу, пусть и недолгую, но приятную, настроение не улучшил. А у входа в управление, в крохотном дворике, обнесённом декоративным заборчиком, на лавке сидела Марина. В руках она держала половинку хлеба-багета, а почти у самых ног её толкли и суетились, отпихивали друг друга, подбирая крошки голуби. Привет. Она положила багет рядом на лавочку, поднялась, отряхнулась от крошек и, подхвативша сумку, поинтересовалась. Не проводишь, девушку? Проводит, ответил Венька и подтолкнул в спину.